Глава 58 Розанна Стерев тыльной стороной ладони, мокрые разводы с щек, я постаралась взять себя в руки. Не стесняйтесь своих слез, госпожа Розанна. Предательство близких ранит людей более всего. А я слышала от других, что вы за эту дрянь всегда горой стояли. Как я не заметила, мой голос охрип. Неудивительно, когда дело касается тех, кого искренне любим, то мы становимся слепыми. Кнесса смотрела на меня с такой жалостью, что стыдно стало. Всегда считала ее младшей сестрой, прошептала я в оправдание. «Она права, я дура? Нет, с вами как раз все в порядке, а с ней нет». Пройдясь по комнате, молодая женщина осмотрелась, а потом, подняв мое платье, принялась развешивать их в гардеробный шкаф. «Бедненько у вас тут, конечно, все», — сделала она свои выводы относительно моих нарядов. «Было бы чего воровать, но ничего. Дьярви вас быстро приоденет. Он, видно, сюда еще особо не заглядывал». Она вынула простенькую белую сорочку длиною в пол. Богиня ледяных ветров, и это ночная рубашка. Ничего, приедут торговцы, принарядимся, а это сожжем. Ужас какой. Не обращая внимания на ее действия и слова, я прошлась к окну и села в кресло. Она одержимая, пробормотала я сама себе. Как я этого не заметила? Как можно было это упустить? агустов, «Неужели он не видел, что сестра дичает?» «Одержимые хитры, Розанна, если позволите обращаться к вам на «ты». «Они не показывают своего зверя практически никогда». «Мой самый старший брат такой». «Мы и не знали, пока он сам не продемонстрировал свое истинное лицо». «Зверье, ничего человеческого в нем нет». «Он после смерти отца уже и не таился». Выгнал своих братьев на улицу и меня туда же. Даже глазом не моргнул. И до сих пор мало кто знает, что он одержим. Его отряд — бешеные ящеры. Они в войну такое творили в землях волков и медведей. Слушать страшно. Дома женщин портили. Да так, что те рассудка лишались. Дети, про это и говорить жутко. Я, когда вашу харду вижу, смотреть ей в глаза стыдно, ведь у меня с одним из этих тварей кровь общая. Так что не вините себя, одержимые никогда не покажут вам свое истинное нутро». Я кивнула и, закрыв лицо руками, тяжело вздохнула. «Сегодня плохой день», — мой голос звучал глухо. «Очень плохой день». Я глянула в окно. Туда, где скрылся отряд мужа. «Переживаете за Дьярви?» «Да, на душе неспокойно». «Зря?» Кнесса убрала последнее платье. «Он очень силен. Правда, по части интриг все же уступает Вегорту. Очень уступает. Дьярви прямой, как доска. Могуч, как булава. Умен. Но, увы, интриган из него никакой. Слишком много благородства» которая мешает ему жить. «Нас так и не представили», — опомнилась я. «Я мало что о вас слышала, но муж пообещал поговорить со мной, когда вернется. Рассказать, кто вы есть на самом деле. А пока просил присмотреть за вами, а в итоге вы мне на выручку пришли». Она расхохоталась, да так звонко и ха ха я же сказала, Вегар тот еще хитрец, лавкачий интриган. Это он мне приказал смотреть за тобой, Розанна, в оба глаза. Говорит, душа ты простая, как медная монетка. Глаз тебя не спускать, ни на шаг не отходить. А то как пить дать обидят чистую душу ведьмочки нашей». Я рассмеялась в ответ. «Хорошо, она знает генералов. Видно, давно с ними». «А может, не будем их ждать, да сами познакомимся?» — предложила молодая женщина. «Ну их! Интриганов!» Розана Вагни!» — шепнула я. «Леди Маргей!» «Кенесае Вагни!» «Сестра генералов Вагни!» Она засмеялась и склонила голову, ожидая мою реакцию. «Что?» Я не поверила своим ушам. «Сестра?» «Да, младшая!» Незаконно рожденная дочь покойного Эдура Вагни. Но зачем было скрывать? Какая глупость! Моему возмущению не было предела. И есть на то причины, поверьте. Быть женой или сестрой генерала очень страшно. Мстят всегда через тех, кто ими любим. Я это на себе испытала. Она скованно улыбнулась. Словно и знала, очень много рассказывать не желала. Ярко-фиолетовая аура вспыхнула вокруг ее бедер, и я поняла, что продолжать этот разговор не стоит, потому как слышать сейчас о чужой боли и несчастье не хотела. Подойдя к распахнутому окну, девушка уперлась руками в подоконник и выглянула наружу. В небе грозно закричал дикий драк, начиная свою охоту. «Простынешь, Кенесае?» произнесла я, не задумываясь. Она тихо рассмеялась. «Кнессе. Уже пару лет меня называют только так. Нет, холод мне не страшен. Как и Дьярви, я дочь ледяной магии. Мой зверь был бы ледяным драконом. А внешностью я в отца. Была в отца». Вегард всегда шутил и говорил, что мы с ним одно лицо. Я злилась, «Какая же девочка хочет быть похожа на братца?» А он подначивал. Говорил, что подрасту и будут у меня и плечи шириной, как у него, и подбородок квадратный. «Я не понимаю. Ты выглядишь...» «Как человек», — подсказала она. «Да, я потеряла своего зверя. Моя внешность изменилась. Я все еще пытаюсь увидеть отражение себя прежней» но чистокровной драконесса и Броволосой уже нет и никогда не будет. Иногда я слышу шепот своего дракона, но мне уже никогда не обернуться, не взлететь, не познать истинной свободы. Я молчала, не в силах спросить, что же с ней случилось, и, кажется, она тоже не желала поднимать эту тему. «Это нехорошо», — прошептала я. Что именно она обернулась и взглянула мне в глаза. Вы не должны считаться казарминой. У меня язык не поворачивался назвать ее девкой. Я так, то я есть. Это не братья придумали, не они. Но так сложилась ситуация, что я предпочла остаться девкой в глазах окружающих. Кроме вас только брек знает кто я такая, но он никогда не раскроет этот секрет. Брек? Да, он славный, добрейший из мужчин. Харди повезло с ним, он как каменная стена. Поджав губы, я все не могла смириться с тем, что услышала. «Тебе пора замуж, Кнессе, но с такой репутацией куда?» «Замуж?» — она просияла. «Да, в этом замке я встретила очень интересного мужчину». Он мне действительно приглянулся. Давно со мной такого не было. Кто же это? Меня разбирало любопытство. Секрет. Он просил молчать. Его положение здесь шаткое, но этот мужчина такой нежный, заботливый. Он мне даже цветы подарил. Представляешь? Тебе дарили цветы? Нет. Я не могла такого припомнить. Разве что брат некровный в детстве. Братья не в счет. Тогда я тебе завидую, Кнесса. Это безумно приятно, Розанна. Он дарит мне вроде такие мелочи безделушки, а кажется, что сокровища. А сегодня он пригласил меня прогуляться на пруд и показать скалу на том берегу, где обитают дикие драки. Я всегда мечтала получить в подарок ящера. «Нет, Кнесса, тебе нельзя за ворота», — спохватилась я. и четко сказал. «Нет, не можно!» Она беззаботно отмахнулась от меня. Я сделала, наверное, глупость, но он стал заверять меня, что ему не важно, чью постель я согревала, что будет меня любить и никому не позволит очернять мое имя. А я... Она замялась. Призналась ему, кто ты? «Поняла я сразу. Не совсем так. Она явно подбирала слова. Но он знает. Если братья разведают об этом, то будут просто в ярости. Разве можно так слепо кому-то доверять?» Я понимала, что кто бы то ни был, а лишнее Кнессе говорить не стоило. Но, если честно, то он сам услышал мой разговор на лестнице с Дьярви», Ну, когда вы поругались после нападения этого лиса, он тогда прибежал ко мне, завел на верхний ярус и приказал без него носу за ворота не высовывать. Переживал очень, что одичалые объявились. А тут крик брата, хлопок двери. Я спустилась к нему, а мой... Ну, ухажер, все слышал? Понял, кто я. Мы с тобой не знакомы толком, осторожно начала я. «Но мне кажется, нельзя доверять никому. И за ворота тебе нельзя, Кнесса. Встречайся с ним здесь, но не покидай стены замка». «Нет, Розанна, с ним можно. Когда ты узнаешь, кто он, то поймешь. Он заслуживает доверия, он на стороне брата». «Это кто-то из стражи?» — допытывалась я. «Я не скажу, но он может меня защитить». «Нет, Кнесса, нельзя». Мой голос стал строг. «Брат защищает лес. Тут безопасно. Я хочу пойти на первое в своей жизни свидание. Но почему именно сейчас, когда Дьярови и Вегарта нет?» Я не на шутку разволновалась. Потому что, когда они будут здесь, я не смогу выскользнуть из поля зрения Вегарта. Он как пес следит за каждым моим шагом. Я люблю его». Но его опека душит порой. И вот появился мужчина. Он хороший, заботливый, в нем столько нежности. Я хочу остаться с ним наедине. А вдруг он меня поцелует? Меня еще никто не целовал. Ты его любишь? Нет. Но он мне нравится. Мне кажется, такого легко полюбить. У нас должен быть шанс. Он говорит, что я его истинная. «Это ведь такое счастье!» «Нет», — я покачала головой. «Нельзя, Кнесса, не вздумай выходить за ворота, я запрещаю, слышишь?» «Я все равно пойду», — заупрямилась она. «С ним безопасно». «Я не пущу», — она захохотала. «Ха -ха -ха. «Мы знакомы всего ничего, Розанна, а ты уже ведешь себя, как старшая сестрица». «Ну, прости». Но я обещала Дьярове, а я обещала прийти на свидание. Ты невозможная девица Кнессы, но нельзя, и все тут. Ладно, нельзя, значит, найдем укромный уголок в стенах замка. Нехотя согласилась она. Тут хватает, где помиловаться. Я, наконец, расслабилась и засмеялась. Ули была на время забыта. Смотря в окно, мы продолжали болтать. Она рассказывала мне о братьях, я ей о замке, о лесе, о драках, в которых она души не чаяла. Харда принесла нам обед. Она не поняла этой странной дружбы, что возникла между мной и Кнессе, но, кажется, не имела ничего против. На руке лисицы красовался широкий браслет невесты, украшенный сапфирами. Брек не поскупился на подарок невесте. Так прошла первая половина дня.